— Бог ты мой, — сказал сержант Яц. но мы ведь вчера ели свиной паштет за обедом. Кошмар какой! Инспектор Флинт прополоскал рот черным кофе и сплюнул в раковину. Его уже два раза вырвало, и он чувствовал, что третьего раза не миновать. Я знал, что будет что-то... Из ряда вон, — сказал он с удраганием, — я знал, и все. У человека, способного на такие шутки с куклой, наверняка из-за душой какая-нибудь особая мерзость. — Так, может, их уже полностью съели? — спросил сержант. Флинт взглянул на ядца так, как будто хотел убить. — Ты что думаешь, он зря прокладывал ложный след? — спросил он. Хотел выждать, пока их окончательно не поглотят. Его выражение «поглотят», не мое. Ты в курсе, сколько паштет может храниться? Яц покачал головой. Дней пять, ну, шесть. Его сделали во вторник, значит, у нас есть один день, чтобы собрать то, что осталось. Я требую, чтобы собрали весь паштет восточной Англии. Я требую, чтобы каждый блядский кусок колбасы, бифштекс или пирог с почками, вышедший из ворот фабрики мясной кулинарии, был найден и доставлен сюда, и каждая банка с собачьей едой. — Собачьей едой? — Ты меня слышал, — ответил инспектор Флинт и, пошатываясь, направился в ванную комнату. — Заодно собери еду для кошек. С Уилтом никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Он вполне способен какой-нибудь мелочью снова завлечь нас на ложный путь». «Но если они пошли в мясной пирог, то при чем здесь собачья еда?» «А куда он подевал всякие остатки?» — с яростью спросил инспектор Флинт. «Ты что думаешь? Он хотел, чтобы люди приходили и жаловались?» что в купленном утром пироге им попался зуб или ноготь? Только не Уилд, эта свинья все предусмотрел. Утопил в собственной ванне, положил в пластиковые пакеты и закрыл в гараже. Потом поехал домой и сунул куклу в эту чертову дыру. В воскресенье он вернулся, взял трупы и целый день провел на мясной фабрике один оденешенник. Если пожелаешь узнать, что он там целый день делал, почитай его заявление. — Мой желудок этого не выдерживает. Инспектор рванулся в туалет. С понедельника он питался почти исключительно свиным паштетом. Со статистической точки зрения шансы на то, что он откушал миссис Уилд, были чрезвычайно высоки. Когда в 8 утра фабрика мясной кулинарии открылась, инспектор Флинт уже стоял у дверей. Он ворвался в кабинет управляющего и потребовал, чтобы ему дали возможность с ним поговорить. «Он еще не приходил?» — сказала секретарша. «Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Мне нужен список всех магазинов и заведений, которые вы снабжаете свиным паштетом, бифштексами, пирогами с почками, колбасой и собачьими консервами». — Я никак не могу дать вам эти данные, — сказала секретарша. Они строго для служебного пользования. — А почему, собственно? Что там такого секретного? — Вообще-то, я не знаю. Просто я не могу взять это на себя. В смысле, дать вам такую внутреннюю информацию. Она замолчала. Инспектор Флинс смотрел на нее с перекошенным лицом. — Что ж, мисс... «Сказал он, наконец, поговорим о внутренней информации. Может, вам интересно будет узнать, что состав вашего свиного паштета крайне любопытен, и информация об этом жизненно важна». «Жизненно важна?» «Не понимаю. Наш паштет включает абсолютно доброкачественные ингредиенты». «Доброкачественные?» — завопил инспектор. «Вы называете три человеческих тела доброкачественными? Вы называете сваренные, обескровленные, покрошенные, приготовленные останки трех убитых людей доброкачественными?» «Мы используем...» Только секретаршу повело в сторону, и она свалилась со стула в глубоком обмороке. «Ради всего святого!» — закричал инспектор. «Кто бы мог подумать, что глупая гусыня, которая работает на бойне, окажется такой чувствительной? Выясните, кто здесь главный, где он живет, и скажите ему, чтобы мчался сюда на всех парах!» Он уселся в кресло, а сержант Яц начал рыться в бумагах на столе. — Просыпайся, поднимайся, — сказал инспектор, подталкивая секретаршу ногой. — Уж если кто и вправе полежать в рабочее время, так это я. Три дня и три ночи на ногах. И к тому же соучастник в убийстве. — Соучастник? — переспросил сержант. — Не понимаю, каким образом. — Не понимаешь. — А как ты назовешь того, кто помогает частично избавиться от жертвы? — Сокрытие улик. «Я как-то об этом не подумал», — сказал Яц. «А я подумал», — сказал инспектор. «Я ни о чем другом и думать не могу». Лежа в своей камере, Уилт умиротворенно смотрел в потолок. Оказалось так просто, что он даже удивился. «От вас только требуется сказать людям то, что они хотят услышать, и они поверят самому невероятному». А три бессонных дня и ночи притупили бдительность инспектора Флинта. К тому же Уилд так правдоподобно колебался, а его окончательное признание было великолепной смесью бахвальства и прозаических деталей. Он, хладнокровный, точно описал детали убийства, как избавлялся от трупов, он рассказывал, как мастеровой, гордящийся проделанной работой. Каждый раз, будучи в затруднении, он впадал в маниакальную надменность. Смесь бахвальства и трусости, повторяя, вы ничего не докажете, от них и следа не осталось. Тут пригодился и антисептик, придав всему рассказу зловещий оттенок реальности. Улики спускались по тысячам труб, а вслед сыпался антисептик, как соль из солонки еви понравится когда он ей об этом расскажет чего нельзя было сказать об инспекторе он даже был не в состоянии оценить по достоинству сарказму илта когда тот сказал что пока инспектор искал принкшимов они были у него прямо под носом особенно он был расстроен замечанием о реакции желудка и советом в будущем есть только здоровую пищу да несмотря на усталость Уилд получил удовольствие, наблюдая, как ликование и удовлетворение в налитых кровью глазах инспектора уступает место сначала удивлению, а затем неприкрытому отвращению. А когда в финале Уилд стал хвастаться, что им никогда не привлечь его к суду за неимением улик... Реакция Флинта превзошла все ожидания. «Еще как привлечем!» — хрипло закричал он. «Если остался хотя бы один кусок паштета из этой партии, мы его разыщем, и парни из лаборатории обнаружат там только свинину», — успел сказать Уилд, прежде чем его уволокли в камеру. По крайней мере, это была чистая правда. Если Флинт не поверил, пусть пеняет на себя. Он жаждал признания, и он его получил, благодаря мясникам из первой группы, которые на его занятиях часами рассказывали ему о делах на мясной фабрике, однажды днем даже повели его туда на экскурсию и все показали. Славные ребята, а ведь когда-то он их терпеть не мог. Подумать только, как можно ошибаться в людях. В какой-то момент Уилт подумал, а не ошибается ли он и насчет Евы. И, может быть, ее действительно нет уже в живых, но тут же крепко заснул. Со своей позиции на кладбище Ева видела, как святой отец Джон Фраут вышел из дома, спустился к пристани и начал грести в сторону камышей. Теперь, когда викария дома не было, она была готова рискнуть и предстать перед его женой. Она прокралась через кладбищенскую калитку и огляделась. Дом имел неухоженный вид, а гора бутылок из-под виски и джина в углу наводила на мысль, что вполне вероятно викарий холост. Все еще, прижимая к себе плющ, она подошла к двери, по-видимому ведущей в кухню, и постучала. Никто не отозвался. Ева подошла к окну и заглянула. Большая кухня была не прибрана и являла все признаки холостяцкого бытия. Вернувшись к двери, Ева снова постучала. Пока она размышляла, что же делать дальше, послышался шум приближающегося автомобиля. Поколебавшись секунду, Ева толкнула дверь, та оказалась незапертой. Она едва успела войти и прикрыть за собой дверь, как во двор въехал фургон молочника. Ева стояла, прислушиваясь, пока он не поставил несколько бутылок и не уехал. Тогда она повернулась и по коридору прошла в гостиную. Только бы найти телефон, позвонить Генри, чтобы он приехал и забрал ее. Она могла бы подождать его в церкви. Но гостиная была пуста. Ева заглянула в другие комнаты и обнаружила, что в них почти нет мебели, а та, что стояла, была зачехлена. Кругом царила грязь и беспорядок. Определенно, Викарий, холостяк. Наконец она набрела на кабинет. На столе стоял телефон. Ева подошла, сняла трубку и набрала Ипфорд 66066. Ответа не было. Наверное, Генри в тех училище. Она набрала номер тех училища и попросила Уилта. Уилта? Переспросила девушка на коммутаторе. Мистер Уилта? Да подтвердила Ева негромко. «Боюсь, что его нет», — ответила девушка. «Как нет? Он должен быть там». «И все же его нет, но он должен быть. Мне совершенно необходимо с ним связаться». «Простите, но я не могу вам помочь», — сказала девушка. «Но...» — начала Ева и посмотрела в окно. Викарий уже вернулся и шел через сад к дому. «Господи!» — пробормотала она и поспешно положила трубку. В панике она повернулась и выбежала из комнаты. И только вбежав в кухню, она вспомнила, что забыла свой плющ в кабинете. В коридоре послышались шаги. Ева торопливо огляделась, решила на кладбище не возвращаться и поднялась по каменным ступеням на второй этаж. Там она остановилась и прислушалась. Сердце бешено колотилось. Она была совершенно голая, одна в чужом доме со священником. А Генри нет в тех училищах, хотя он должен быть там. И голос у девушки с коммутатора был какой-то странный, как будто в ее желании поговорить с Генри было что-то плохое. Дева просто не знала, что делать. Вошедший в кухню святой отец Джон Фрауд прекрасно знал, что делать стереть из памяти видение ада, в которое его заманили эти подлые штуки с непонятными посланиями, летающие над водой. Он вынул из буфета непочатую бутылку виски и понес ее в кабинет. То, чему ему пришлось быть свидетелем, было так гротескно, так явно дурно, так ужасно и так напоминало сам ад, что святой отец никак не мог решить, Было ли все это реальностью или ужасным сном? Человек без лица, со связанными за спиной руками, размалеванная женщина с ножом, ругань. Святой отец откупорил бутылку и уже совсем собрался было налить стаканчик, как взгляд его упал на плющ, забытый Евой на стуле. Он поспешно поставил бутылку и уставился на листья. Еще одна загадка. Как попали плети плюща на стул в его кабинете, когда он уходил, их точно не было. Викарий осторожно взял их и перенес на стол. Потом сел и стал разглядывать с растущим чувством беспокойства. Что-то непонятное происходило в его мире. И эта странная фигура, мелькающая меж надгробных плит. Он совсем о ней забыл. Святой отец Джон Фраут поднялся, Вышел на террасу и направился по дорожке к церкви. «Воскресенье — Воскресенье? — завопил управляющий фабрикой. — Воскресенье? Но мы не работаем по воскресеньям, там никого нет, фабрика закрыта. — Не в это воскресенье, а в прошлое там кое-кто был, мистер Кидни. — заметил инспектор. По-английски слово «кидни» означает «почка». — Кидли, если не возражаете по правилу управляющий Кидли через «л». Инспектор кивнул. — Хорошо, мистер Кидли. Так вот, я говорю, что этот парень Уилд был там в прошлое воскресенье. И он, как он туда попал, перелез через стену по лестнице со стороны стоянки для машин среди белого дня? Его бы заметили. В два часа утра, мистер Кидни. Кидли, инспектор, Кидли, послушайте, мистер Кидли, что же вы хотите? Работаете в таком заведении с такой фамилией? Мистер Кидли взглянул на него с возмущением. А вы что хотите сказать, что какой-то чертов маньяк Забрался сюда в прошлое воскресенье с тремя человеческими трупами и целый день на нашем оборудовании перерабатывал их в пищу, пригодную к употреблению, в соответствии с законом о качестве продуктов. Да как такое может в голову...» «Голову? А что он сделал с головами? Ну-ка скажите мне». «А что вы делаете с головами, мистер Кидли?» — спросил инспектор. «Ну, это зависит...» Часть из них вместе с внутренностями перерабатывается в пищу для животных. Правильно, так же поступил и Уилд, И вы храните эту продукцию в холодильнике номер два, верно?» Мистер Килли кивнул с несчастным выражением лица. «Верно». Он помолчал и с открытым ртом уставился на инспектора. — Но ведь есть огромная разница между свиной головой и головой. — Конечно, конечно, — перебил инспектор поспешно. — Вы полагаете, что кто-нибудь должен был заметить разницу? — Вне всякого сомнения. — Как утверждает мистер Уилт, у вас имеется высокоэффективный смеситель. — Нет, — в отчаянии завопил мистер Кидли. Нет, не верю, это невозможно, это... «Вы хотите сказать, что в принципе невозможно?» «Я не это имел в виду. Я просто хотел сказать, что он не мог так поступить. Это чудовищно, это ужасно!» «Конечно, это ужасно», — сказал инспектор. «Но факт остается фактом. Он воспользовался вашей машиной». Мы содержим наше оборудование в идеальной чистоте. Уилд говорит то же самое. Особенно это подчеркивал. Сказал, что потом тщательно все вычистил. Судя по всему, так он и сделал, сказал мистер Кидли. В понедельник все было в порядке. Вы сами слышали, как мастер об этом говорил? Я также слышал, как эта свинья Уилд... Говорил, что он тщательно записывал, где что брал, чтобы затем вернуть точно на место. Он обо всем подумал. А как насчет нашей репутации в смысле гигиены? Об этом он подумал. «Двадцать пять лет мы славились высоким качеством своей продукции. И надо же такому случиться. Мы возглавляли...» Мистер Кидли осекся и сел. «Сейчас мне нужно знать». — Кого вы снабжаете? — сказал инспектор. — Мы собираемся отозвать каждый фунт паштета и колбасы. — Отозвать? — Не выйдет, — взвизгнул мистер Килих. Их уже нет. — Что значит нет? — Что вы имеете в виду? — То, что сказал нет. Их или съели, или выбросили. — Выбросили? Только не говорите мне, что ничего не осталось. Их сделали всего пять дней назад. Мистер Кидли поднялся. «Инспектор. Наша фирма существует много лет. Мы используем традиционные методы, и наш свиной паштет — это настоящий свиной паштет, а не какой-нибудь эрзац с консервантами, который...» Пришла очередь инспектора бессильно опуститься на стул. — Если я правильно понял, ваши ёбные паштеты не подлежат хранению? Мистер Кидли кивнул. — Они для немедленного употребления, — сказал он с гордостью. — Сегодня есть, завтра уж след простыл. Наш девиз. Наверное, видели рекламу. Инспектор Флинт не видел. Свежий паштет с ароматом прошлого. Традиционный паштет с домашней начинкой. Насчет домашней начинки. В самую точку, заметил инспектор Флинт.